Глава седьмая Лиз прилетела поздним утром. Когда она вышла из зоны контроля национального аэропорта, я сразу увидел, как пострадал от слез ее всегда, безукоризненный внешний вид. После короткого объятия я взял Лизу за локоть, повернул налево и представил Кристиансену. Кристиансен присутствовал в аэропорту из вежливости — или как сформулировал Шофлер, чтобы помочь доставить миссис Каллакхан домой. Я пытался отказаться от этой идеи, однако Шофлер переубедил меня, сказав, что Копу в мундире будет легче провести нас через толпу репортеров. Парень в униформе шутить не станет. Более того, он может позволить себе нагрубить журналистской братии. Это будет выглядеть вполне нормально, ведь он просто делает свою работу. Полицейская машина и мундир. «Вам помогут». О, выдохнула лис. При виде полицейского ее глаза округлились, и в них промелькнул испуг. Я знал, что она думает. Супруга решила, что полицейский находится здесь, чтобы официально сообщить ей плохую новость, хотя это мог сделать и я. «Эм!» — пробормотал коп, склоняя голову в подобии легкого поклона. Лис напряглась, но убедившись, что... Продолжение не последует, — прильнула ко мне, уткнувшись лицом в плечо. — О, Алекс! Алекс! Я обнимала ее, пока нас обтекала толпа пассажиров. Мы просто стояли, и Лис рыдала у меня на плече. Я не знал, что делать. Но жена вдруг отшатнулась, вытерла слезы и направилась к месту получения багажа. Она шагала так быстро, что я почти бежал следом. Мы стояли рядом и наблюдали, как чемоданы вываливались из люка и начинали кружение на бесконечном конвейере. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут же отказался от этой идеи. Что в сущности я мог изречь? Как прошел полет? Прости, что я потерял наших детей. Телефонный разговор, в котором я сообщил ей о случившемся, был сущим кошмаром. Но то, что происходило сейчас, было гораздо хуже. Наше воссоединение произошло совсем не так, как я видел в своих мечтах. Я надеялся, что когда мы встретимся, близнецы будут радостно скакать вокруг нас, а я смогу сказать, прошу тебя, возвращайся на совсем". я стал образцовым папой и вообще исправился. Но все, повторяю, произошло совсем не так. Моя любовь стояла в двенадцати дюймах от меня, окруженная защитным полем из горя и гнева. Надо сказать, что во время телефонного разговора, когда я с трудом пытался все ей поведать, Лиз держалась исключительно корректно. Она изо всех сил старалась убедить меня, что не видит в этом моей вины, я не должен казниться, она меня вовсе не осуждает и так далее, и тому подобное. Но все это было неправдой. Как она могла меня не винить? Представить подобное было просто невозможно. Что с твоим лицом? — отстраненно спросила она. — Ты выглядишь? — Поиски, — пояснил я, — в лесу. — А вот и мой багаж, — натянута произнесла Лис и показала на зеленый чемодан. Жест получился механическим, словно моя супруга была не живым человеком, а заводной игрушкой. Светлый зеленый с кожаной отделкой чемодан был мне совершенно незнаком. При виде его я погрузился в еще большую печаль. За время нашей разлуки лис приобрела не только чемодан, она купила близнецам новые рюкзачки, блузку, которая была на ней, и многое другое. Это обстоятельство, как мне казалось, говорило о том, что наши жизненные пути все больше расходятся, а стильный чемодан возвещал о другой реальности, о веселой и шикарной жизни. Она веселилась, вместо того, чтобы быть здесь и делить со мной весь этот ужас. «У него есть колесики», — сказала Лис, когда я, протолкавшись через толпу, подхватил чемодан с багажной карусели. Но я все же понес его в руках. Чемодан был, хоть и тяжел, но, по крайней мере, так же, как встреча самолета смягчала ощущение моей полной никчемности. К этому времени стало ясно, что несчастье набирает обороты и меня относит все дальше от центра событий. Я по меньшей мере шесть раз рассказал, как все произошло, нашел и передал для распространения самые последние фотографии близнецов. Кроме того, я позволил объявить об исчезновении в средствах массовой информации, детально описал одежду мальчишек, обзвонил соседей, чтобы узнать, не видели ли они этой ночью чего-нибудь около моего дома, машин, мальчиков, огней. Жасмин Зигель признала, что заснула перед ящиком во время передачи «Сопранос». Я дал согласие на прослушивание телефона, запись разговоров, проверку содержимого компьютера и обыск дома. Меня злило, что они до сих пор не удосужились осмотреть дом. Я не понимал, что им мешает это сделать, и не применил поделиться своими соображениями с Шофлером перед тем, как отправиться в аэропорт. — Кевин был здесь, — сказал я детективу. Он звонил с этого телефона и прибыл сюда наверняка не один. А это означает, что здесь побывал и похититель. Вы должны обнюхать все это место. Шофлер посоветовал мне расслабиться. Для дальнейших действий, — сказал он, — надо получить разрешительные документы. И добавил, что колеса бюрократической машины вращаются медленно. Однако контакт с городскими властями уже установлен утешил он меня напоследок я сообщил номер своего сотового телефона так называемому специалисту по коммуникациям направленному ко мне шофлером это была женщина по имени натали мы вместе прошли по списку чтобы я мог назвать номера как входящих так и исходящих соединений я идентифицировал все сообщения звонили криста моя помощница из студии лис Касс Картер, мы вместе возили детей в дневной лагерь, и Дэйв Уайтстоун, мой продюсер, одним словом все свои, и так далее, и тому подобное. Натали взяла мою Nokia в качестве вещественного доказательства и выписала мне соответствующую квитанцию. Кроме того, она выдала мне так называемый клон, аппарат с тем же номером, на тот случай, если позвонят Кевин или Шон, или кто-то иной с требованием выкупа. Я побеседовал также с милой женщиной по имени Шелли из Центра борьбы с детской эксплуатацией и розыска исчезнувших детей. Она сканировала фотографии близнецов, чтобы ее организация могла начать распечатку постеров по территории всей страны. Начальница Шелли должна была позвонить мне позже, чтобы обсудить иные возможности поиска и дать необходимые советы. Теперь мне оставалось лишь стоять в стороне и не путаться под ногами. Чтобы найти Кевина и Шона, я был готов рыть землю, но оказалось, что мне просто нечего делать. По движущемуся тротуару мы добрались до парковки. Кристиансен, стоя за моей спиной, позвякивал в кармане ключами. Лис шла впереди меня и делала все возможное, чтобы подавить владевший ею ужас. Когда Кристиансен свернул на Ордуэй, лис от изумления открыла рот. Кучка репортеров, начавших собираться еще ранним утром, разрослась в огромную толпу. Два микроавтобуса-связи расположились в проездах по обеим сторонам улицы. Еще один стоял рядом с домом Хоккинсонов, полностью заблокировав красный «Эксплорер». По газонам и тротуарам змеились кабели осветительных приборов. Там же топтались люди с камерами их ассистенты. Парочка одетых с иголочки типов — обеспечив себе открытое пространство, проверяла световое и звуковое оборудование, чтобы чуть позже выйти в прямой эфир. В дверях домов торчали соседи, изумляясь столь неожиданно возникшему в нашем квартале оживлению. Едва заметив полицейскую машину, репортеры срочно заняли исходные позиции. — Вот дерьмо! — бросил крестьянсен и добавил — Прошу прощения за свой французский мам. близ сдала тихий стон. — Меня? — Охватил ужас. Мне казалось, что я накови беззащитен. В сценах подобных этой я принимал участие десятки, если не сотни раз, однако всегда выступал либо в роли репортера на острой пресс-конференции, либо простого журналиста, ожидающего в толпе себе подобных появления какого-нибудь важного типа. Я прекрасно знал, что чем больше толпа газетной и телевизионной братьи, тем менее она управляема. Пару лет назад я освещал дело снайпера, действовавшего в округе Колумбия. Оказался в числе девяти сотен журналистов на пресс-конференции шефа полиции Роквилла и хорошо помню разыгравшиеся там дикие сцены. Я подумал, увы, слишком поздно, что мне следовало предупредить лис, и дальше будет еще хуже. Похищение близнецов станет главной новостью, и статья об этом появится на первых полосах. А то, что я сам работаю в сфере информации, моя физиономия многим знакома, знаменитостью третьей категории называла меня лис, только подольет масло в огонь. Когда толпа облепила машину, лис инстинктивно приникла ко мне. Я понимал, что поступаю неправильно, ведь человек, пытающийся скрыть лицо, автоматически считается виновным, однако не мог удержаться и прикрыл голову лис полой своего пиджака, она рыдала, прижавшись ко мне. Все в порядке, — пробормотал я, — и она, пытаясь взять себя в руки, судорожно вздохнула. Эта попытка кончилась полным провалом. Сжав кулаки, она прижала их к глазам. — Ведите нас прямо в дом, — сказал я крестьянцину. — Каким образом? — спросил он, и кончики его ушей покраснели. — Шагаем быстро, стараемся не встречаться взглядами. Повторяйте одно лишь слово — простите, больше ничего, абсолютно ничего. Так мы и поступили. Кристиан сен шагал первым, с видом игрока в американский футбол, изготовившегося нанести удар. Я вел лис, направляя её в тот коридор, который на мгновение создавал в толпе полицейский. Одним словом, нам каким-то чудом удалось прорваться сквозь слепящий поток вспышек, потрескивания механических затворов фотоаппаратов и какофонию вопросов и комментариев. Простите, что вы можете сказать? Простите. Эта мать, она выглядит. Простите. Имеются ли подозреваемые? — Мистер и миссис Калахан, не могли бы вы сказать нашим... — Родители мальчиков живут раздельно, простите. Нельзя исключать, что леденцы просто убежали из дома. — Что пых их выдавил Кристиансен, когда мы оказались в доме. Коп тяжело дышал, а его уши полали огнем. Скрывшись за дверью от безумной толпы, мы почувствовали себя победителями, но наш триумф продолжался недолго. Лис стояла... Передо мной, глядя куда-то в пространство, — Алекс, — произнесла она и снова замолчала. «Да, Алис — Да, Алекс! — выкрикнула она и замолотила по моей груди кулачками. — Где они? Ты должен их найти.